Гея оказалась весьма деятельной особой, и в первую очередь проверив, нет ли настоящего творца неподалеку, принялась за дело. Она замкнула часть магических потоков на себя, для создания плацдарма, и в короткие сроки отвоевала приличные территории, на которых смогли бы жить ее будущие верующие. Далее были открыты порталы, из которых появились разные расы, началась стадия колонизации. И тут все пошло не так. Кусок пирога, который она пыталась отхватить, встал в глотке. Больно велик был. Сам мир весьма жестко отреагировал на присосавшегося к нему паразита. Жахнуло так, что все труды геи оказались напрасны. Да и ей самой очень нехило досталось. Она попыталась оборвать наведенные связи и свалить, но не прокатило. Гигантское количество энергии буквально стало выжигать ее изнутри грозя лишить разума, превратив в слепую стихию. Вопрос, что делать, резко встал ребром. Напоротые богини косяки, наверное, можно объяснить ее молодостью, если это понятие к ней применимо, конечно, либо тем, что терраформирование не было ее коньком. Специализацией богиней была любовь. Именно за это светлое чувство она и отвечала у своих верующих. Собственно, у нее было два выхода из сложившейся ситуации – попытаться вырастить естественного паразита, либо пойти уже давней отработанной схемой. На первый вариант требовалось очень много времени. К тому же не было гарантии, что народившийся бог не выпнет саму благодетельницу из мира нафиг. Поэтому проблема решалась в сфере специализации богини. Из представителей различных рас начался отбор самых достойных. Поскольку выбирать пришлось из остатков колонистов, это не заняло много времени. Хотя само событие и было обставлено соответствующими песнями и плясками. Тут, наверное, гея смогла бы дать фору земному Зевсу, по части переспать со всякой х. Как бы это ни было, богиня зачала и понеслась. В довольно краткое время богиня породила семерых, начала сбрасывать на них душившие ее потоки и снова наступила на те же грабли свое веское слово снова сказал мир. Опять жахнуло. И план спасения с четкой подчиненной иерархией и будущим хэппи-эндом канул в лету. Детишки получили гораздо больше, чем им было положено. И становиться своеобразным фильтром между миром и геей не пожелали. Вот с этого момента все становится очень странно. Гея перестала отвечать на призывы жрецов. Алтари ее храмов стали терять силу. Жрецы чувствовали, что богиня жива, и тщетно пытались дозваться до неё. В этот момент на сцене появляется великолепная семёрка, и про богиню все резко забыли. Молодые боги оказались, что называется, в маму. Порядок в мире стал наводиться стахановскими темпами. Как итог, задача оказалась выполнена процентов на семьдесят, и строптивый мирок какое-то время ещё пробовал трепыхаться. Началась эпоха расцвета цивилизаций. Перед колонистами был огромный мир, тающий в себе невероятные возможности. Цивилизация, пользуясь мощной поддержкой семерки, за какие-то несколько тысячелетий смогла его покорить. И как в таких делах бывает, когда все становится слишком хорошо, надо все испоганить. Хотя, скорее всего, большая часть вины лежит именно на семерых молодых богах. Номинальной главой пантеона была богиня жизни Иша, номер один, и заводила все шайки. Любила жизнь во всех ее проявлениях. Ходячий Гринпис. К примеру, описывали случаи, когда древние твари типа Титанов, настоящие монстры размерами с горный массив, устраивали тотальный геноцид всему живому, и обозленные цивилизаторы готовились изжить тварь на корню. Она могла резко вмешаться и дать по цивилизаторам. Под девизом «Зверюшка редкая, ее беречь надо», а вас на хлебников дофига, Ну и не сильно жалко. Хотя слез при этом проливалось целое море. Настоящая женщина со своей странной логикой и привычкой закатывать истерики с причиной или без. Покровительствовала лекарскому делу. И что интересно, паладинам и рыцарям. Именно у нее в последователях было больше всего этой братьей. Личным символом богини являлся дракон. Номер два в иерархии – Сардас, бог войны, но в более или менее честном ее варианте. В том смысле, что убийство мирных жителей не поощрял, наоборот, мог гарантированно наказать за подобное. Хотя на то, что творилось в городах после долгих осад, обычно закрывал глаза. Покровитель воинов, берсерков и остальных силовых классов, за что постоянно сражался с Ишей. Единственный житель пантеона, что неоднократно напрямую Не сходил на грешную землю, хотя бы просто для того, чтобы вломить оборзевшим жрецам других богов или товарищам, особо злостно хулящим его. Груб, вспыльчив и прямолинеен, хотя в сложной ситуации мог явить нехилую смекалку, тактический гений. Изображался в виде могучего орка и являлся покровителем этой шебутной расы. Номер три. Илане. Богиня плодородия и покровительница лесов по совместительству богини охоты, за что серьезно враждовала с Сышей, да и с остальными, коли вдруг начнут жечь ее драгоценные леса, друиды и прочие природные братья – ее паства. Судя по отзывам, была довольно адекватна и старалась вникать в проблемы, с которыми к ней обращались смертные – личная покровительница эльфийской расы, кроме Дроу. Тут отличился Тамьяр и его мутные делишки. В честь чего между этими двумя богами разыгралась нехилая войнушка на протяжении нескольких столетий изображалась в виде прекрасной эльфы и считалась эталоном красоты личный символ изображения милорна опять же иша была с пунктом насчет красоты категорически не согласна и не обошлось без серьезной вражды номер 4 драмар гном как он есть задиристый без меры любил бухнуть И посраться со всеми желающими. В то же время величайший мастер в любом ремесле, связанном с добычей и обработкой полезных ископаемых. Плюс покровитель торговли. Не обязательно честный. Личный покровитель гномов. Мог мухлевать так, что Тамьяр давился от злости. Личный символ – молот на фоне горы. Номер пять. Тамьяр. Как я уже говорил, личность весьма неоднозначная. Хотя бы в том плане, что он единственное божество, у которого не было жрецов. Свою волю божество являло через всяких шизофреников и юродивых. В те времена народ боялся тронуть таких и пальцем. Могло нехило прилететь обраткой. Покровитель всех любителей половить рыбку в мутной воде. Заведовал удачей. Личный покровитель дроу, троллей, гоблинов, кобальтов и прочих неспокойных рас. Враждовал со всеми. Немного позже стал номинальным властителем Инферно. Большой любитель злостно пошутить, за что дважды получил от Мацардаса. Опять же рандом своему хозяину почему-то не помог. Также покровительствовал и порицателям, правда мог в легкую соврать, причем так убедительно, что верили даже боги. Номер 6. Шас. Покровитель наук и искусства, а также стихийных магов, дядька который знал силу. Очень любил всяких безумных ученых. Дважды изобретения этих гениев чуть не угробили этот мир. Что именно они сделали, я не знаю, инфы нет. Да и про самого бога тоже. Изображался в виде огромного змея вроде. Номер семь. Сармитар. Владыка мертвых и покровитель людей. Опять же, личность довольно противоречивая. Создал чистилище, где выдерживаются души умерших, которые впоследствии могли снова воплотиться в жизнь. Реинкарнация в чистом виде. Известен тем, что никогда не вмешивался в дела смертных, скинув все на жрецов. Но в то же время ему возлагала дары больше верующих, чем всем остальным богам разом. Вся фишка была в награде за исполнение треб божества. Любой человек, соблюдавший необходимые ритуалы и имеющий детей, мог отвезти их в ближайший храм, где жрец за умеренную плату наносил детяти татуировку. Суть в том, что когда этот человек умирал, его ребёнок мог получить минимум треть бонусом от способностей своего родителя. Сила, здоровье, навыки, неважно, приз будет гарантированно. Правда, способствовать скорейшей смерти родителя весьма не рекомендовалось, можно было не получить ничего или даже потерять. Такое божество обожало арены и жертвоприношения в том числе и те случаи, когда в жертву приносили людей и представителей другой расы. — Как-то несерьёзно всё. Почесав подбородок, Саня снова начал рассматривать потолок. — По-детски как-то. — Вот-вот, тут ты прав. Но слушай дальше. Несмотря на все старания богов укротить этот мир, он продолжал выкидывать всякие фортели, порождающие многих интересных личностей. В этом мире реально было возможно все. История местных помнит имена существ, взмахом руки гасивших вулканы или утихомиривали землетрясения. Естественно, подобные личности все чаще стали посматривать вверх. В дальнейшем попытки потеснить пантеон стали частным явлением. И в мире рождалось все больше таких людей. Гасить взорвавшихся смертных богам не хотелось, как и рушить более-менее устоявшийся баланс магических потоков. Но делать-то что-то нужно, потому как там Яр просчитал варианты. И оказалось, что вероятность потеснить пантеон очень высока. Боги занервничали и стали искать выход из положения. В итоге сделали по принципу «не можешь запретить, так возглавь». Между богами был составлен четкий договор, запрещающий прямое вмешательство в дела смертных, и миру были явлены алтари с классами, где любой желающий мог выбрать путь, ведущий к трону наместника богов на земле. Хомячки возрадовались, и началась бойня, растянувшаяся на целое тысячелетие. Так появился институт последователей, чья сила была полностью подконтрольна богам. Первые столетия нового миропорядка были еще ничего, но дальше стало крайне хреново. Бывшие смертные, добравшиеся до власти, за какие-то пару столетий быстро потеряли понятие, как мораль или этика. Рубрика «Я бог, и мне все пох» войнушки стали происходить чаще. Отбор и отсев среди последователей был куда как велик. Некоторые не успевали просидеть на заветном троне и пары дней. Часть интересных личностей резко стала вспоминать, что вот раньше и небо, и травка была явно зеленее. Другая часть выдвинула лозунги борьбы с беспределом. Имя индивида, протолкнувшего идею варягов, остается тайной, так же, как и личности, воплотивших ее. В один прекрасный день небеса обогрелись кровью, и по всему миру стали открываться порталы, из которых поперли демонические твари. Но куда там? В этом мире с лихвой хватало любителей взять в руки Банхаммер и хорошенько надавать тварям по щам последователи наконец направили энергию в полезное русло и пару столетий с большим успехом гоняли демонятину с анными тапками в конце концов веселуха закончилась хотя полностью закрыть мир от инферна не удалось как итог боги кинули жребий и наводить там порядок выпало тамьяру тот не будь дураком соваться в лоб на территорию обозлённых архидемонов не стал вместо этого он провернул целую серию интриг пересорив все круги инферно, за что люто ненавидим их обитателями и поныне. Как ни странно, за правилом этого бардака удалось улизнуть от правосудия богов, и выждав некоторое время, они принялись за старое. Правда, в этот раз решили призвать союзников понадежнее, естественно, только напогостить. Напогостить не прокатило. Призванные силы оказались куда как серьезнее настроены. В этот мир... Нагрянул полноценный пантеон. Причем первый вопрос, заданный хозяевам этого мира, был: где породившая вас? Из чего следует вывод, что нагрянувшая шайка очень хорошо знала гею. Дальше была попытка решения проблемы силовым вариантом. Почему не смогли договориться? Тайна. Пантеон пришельцев был более могуществен, но наша семейка играла на своем поле и в конце концов смогла навязать пришельцам игру по своим правилам. Набор последователей пошел в другой стан. Несколько столетий мир сотрясала целая череда крупных столкновений между последователями разных фракций, а после в игру снова влезли большие дяди, что и привело к тому, что имеем на сегодняшний день. По сути, пришельцы победили. К концу войны расклад выглядел так – пятеро выжило на стороне пришельцев. Со стороны коренных остался Тамьяр и Сармитар. В итоге последний пошел на крайние меры и таки доказал, что не зря носил титул бога смерти. Он призвал в мир саму Костлявую. И вот она-то как раз смогла претендовать на титул всемогущей и Всезнающий, А также то, что ей абсолютно пофиг, кто перед ней – бог или смертный. Боги пали. Почти. Некоторые обрывки текстов указывают на то, что Тамьяр таки смог отбрехаться от костлявой, но дальше его действия непонятны. Побродив по разрушенному миру и просчитав варианты, божество отожгло напалмом. Этот тип решил кинуть монетку, мол, если решка, то буду пытаться что-то сделать, если орел, то здравствуй суицид. Рандом своего хозяина оказалось крайне не любил. Из криков психов, Можно было вычленить фразы «и небо поменялось местами с землей». Жахнуло так, что взрывная волна несколько раз обошла мир. А место, где упокоилось божество, до сих пор стараются обходить десятой дорогой. Если быть точным, это островно архипелаг, недалеко от Влатии. Очевидцы рассказывают странные вещи, мол, там не работают ни физические законы, ни логические. В общем, творится странная непонятная хрень которая не лезет даже в рамки этого мира. Вот и вся история. Есть еще немного инфы типа имен пришельцев, но там пока мало, чтобы делать какие-то выводы. Пока известно, что стороны были антагонистами. И все собственно. А если брать в целом, господа, мир чертовски хорошо проработан. Кое-где заметен плагиат, но, как правило, он изменен практически до неузнаваемости. Я более чем уверен, что не ткни нам в лицо явные игровые фичи, мы бы вообще хрен догадались, что он не настоящий. Своя история, языки, культура и прочее. Голова идет кругом. Осталось непонятно, что стало с геей. И не очень верится в суицид такого хитрожопого типа, как Тамьяр. Подвел итог моему рассказу Саня. Неужели и правда с ресами такой напряг? Учитывая, сколько металлолома мы регулярно отправляем на продажу, да не верится как-то. На нашем материке в основном производится громадное количество всякой алхимической фигни, которая буквально тоннами уходит на другие материки. О вопросе, что же мы хлебаем десятками склянок, лучше не задумываться. С других материков закупаются различные руды и прочие ремесленные материалы. Все доставляется порталом. Морского флота как такового нет. Есть небольшое количество каботажных суден. Островов в океане море, и на них может быть что угодно. Но в океанах столько гигантских тварей, называемых морскими королями, что отважиться на такое приключение могут только конченые психи. В мире хватает и более безболезненных способов самоубийства. Также не стоит забывать о позиции властей. Их политика кажется глупой. Но если подумать, это далеко не так. Во Фронтире Можно найти чертовски много так называемого эха войны, и, конечно, всегда находятся любители откопать подобную хрень, и она не всегда безобидна. Вспоминаем Ваню и Гришу. Местные помнят случаи и похуже, когда вроде бы безобидный свиду брюлек становился причиной настоящей эпидемии. Да тот же метеор, купленный Олегом, был такой находкой. Индивид, нашедший свиток, не пробухал на радостях и пары дней как его скрутила королевская охрана. Теневики поспешили избавиться от опасного товара, сбагрив его нам. «Ха, и хочется, и колется!» — хмыкнул Слава. по инфета инфе-то Олега подпольные аукционы проводятся чуть ли не ежемесячно. И вещи там мелькают, иногда покруче какого-то свитка. Хотя, если попадешься с такой вещицей властям, будет худо. Ну ладно с артами». Во Фронтире есть сокровища и покруче. Вы все наслышаны о главе духовников Виглофе. Особенно ты, Дэн. У него класс святой. Подробностей не удалось узнать даже теневикам. Факт в том, что этому старикану в гильдии убийц посвящена целая доска почета. Его пытались исполнить 72 раза. Его травили, взрывали, резали и натравливали всяких тварей. Даже раз десять докладывали об успешном выполнении заказа. И всё равно старик оказывался жив. Он участвовал в походе освобождения, и уходил он в поход обычным экзорцистом. При каких условиях он умудрился отхватить уникальный класс, так и осталось тайной. Теневики практически уверены, что где-то в глубине фронтира есть особые места, где есть не совсем стандартные алтари классов, где можно не только получить интересный класс, Ну и, возможно, сменить свой текущий. Такие вот слухи ходят. Ты в отрывках встречал что-нибудь подобное? Хороший вопрос. Пришлось некоторое время хорошенько подумать. Инфа-то имелась, но она была неоднозначна. В итоге я решил сказать как есть. Инфа встречалась. Вообще сложилось впечатление, что там такая же история, как с артефактами. То есть подразумевается также возможность существования уникальных, эпических, легендарных и мифических классов. К примеру, в той же долине лежат три полубога, обладающих предположительно мифическим классом. Близко рассмотреть не получилось, что очень жаль, но барельефы у ступеней более чем наглядны. Жнец. Этот класс, специализировавшийся на украшении и наказании взорвавшихся бессмертных, Вплоть до лишения онного бессмертия. Зря я это сказал. Народ застыл и не на шутку встревожился. Впрочем, я с ними полностью солидарен. Дело в том, что версия Тарока о том, что вампиры нападали на долину для захвата меня, не удовлетворила. Посидев в долине подольше, я пришел к интересным выводам. Если хорошенько там побродить, вполне заметны следы применения тех же метеоров или вещей похлеще. И вопрос, зачем так стараться рушить то, что нужно захватить, занимал меня очень долго. Путем расшифровки стел и мозголомных бесед со строптивой железкой удалось выяснить следующее. Пока эти трое были живы, в этот регион не совалась ни одна крупная тварь. Даже армии мертвяков из центральных частей материка не заглядывали сюда. И что же могло напугать все эти силы? Недавно я таки проскользнул поближе и смог рассмотреть барельефы. Все стало на свои места. Жнец, оказывается, мог как сшибать параметры, так и реально мочить бессмертных. на совсем. Судья. Как я понял, это мощнейший бафер и дебафер одновременно. На барельефе изображен мужик с весами на плечах. На одной чаше весов жизнь, на другой смерть. Вроде мог как опустить параметры под ноль, либо поднять их, до да, ого-го как. Апостол. Чем обладает, непонятно. На барельефах он постоянно в сиянии и окружён толпой. Предполагаю, что это класс типа Пала, но в гораздо крутом варианте. Что-то связанное с массовыми воскрешениями, наверное. Радует, что это так называемые избранные классы, то есть существовали в единичных экземплярах. Как правило, индивиды, ими обладающие, были ближним кругом богов и стояли выше обычных последователей. Каждый бог мог похвастаться такой свитой. У Сармитара было шесть избранных классов, а у той же Иши Тарок сболтнул, что вроде около двадцати. Тем более лично предположить, что огромное количество вполне обычных для того времени классов еще осталось в заброшенных городах. Также не стоит забывать о скрытых классах. Механизм их получения не совсем ясен, и какого они типа будут, не ясно. Хреновые вести. Кстати, недавно слышал интересную историю про диких. Оживился Слава. Это из рубрики «Мирок трепыхался». Оказывается, живут среди местных правнуки тех же последователей. И по сплетням вроде как выходит, что эти ребята, даже не получая классов, обладают такой дурью, что становится стрёмно. «Ха, это шлюхи-то такие разговорчивые!» И хитро уточнил Саня. «Твое ханжество меня угнетает!» Закатил глаза Слава. «Еще раз тебе говорю, досходи да ты уже в бордель, чтоб ты знал! Борделем это место можно назвать с большой натяжкой. Это скорее салон. Недаром же под это заведение отведено одно из двух четырехэтажных зданий в Арманде. Первый этаж – это что-то типа уютного кафе где можно заказать выпивку и присмотреть себе спутницу. Второй этаж, собственно, комнаты. На третьем этаже располагаются игровые столы и кабинки для приватных бесед. Регулярно играют музыканты. Четвёртый под всякие крупные мероприятия или собрания. Да те же подпольные аукционы там пару раз проходили. Я там встречал как начальника городской стражи, так и самого бургмистра. Не зря же это так называемое «совместное дело», Крышует две теневые гильдии разом. А я прошу о жалком обогревателе. Саша от моего взгляда стало очень неуютно. Теперь я с него не слезу. Олег вернется и ему плешь проем. Наличие среди местных твоих диких как раз указывает, что система, созданная богами, начала идти в разнос. Ловко съехал с задевшей меня темы Саша. Мейрок стремится вернуться к изначальному состоянию. А из той же геи, скорее всего, замутили что-то вроде трансформатора. «Гадать можно долго», — поболтав пустым кувшином, Андрей толкнул Кира. «Пойдем, обед скоро. Поможем на стол поставить. Итог нашей беседы, господа. Мы по-прежнему смехотворно мало знаем об этом мире». Народ, расставив стулья вдоль стены, покинул кабинет. Только Саша с Симом остались. «Молодец, Дэн! Ты умничка! Вот только новости, что нас может окончательно кукнуть какая-то хрень для общего духовного спокойствия не хватало!» Накинулся на меня Саша. «Ты с Бренди вываливать такое!» «А какая разница? Часом раньше, часом позже! Такое скрывать нельзя!» Огрызнулся я. «Завязывай со своей конспирацией хотя бы среди своих! Кстати, Сим, без обид!» Но твой проснувшийся интерес к холодному оружию — дурь. Почему ты не пользуешься защитными заклятиями своей стихии? — И чем же? — вскинулся Сим. — Огненный щит атакует всех, в том числе и союзников. Блуждающие огни также атакуют любую потенциально опасную цель. Вы так и собираетесь в любой стычке закрывать меня своими спинами? Вздохнув и покопавшись в инвентаре, я достал прямой обычный меч. И, подобрав под него ножны, Запас для тренировок был при нас постоянно. Бросил его Симу. Мак явно не ожидавший этого, с трудом удержал клинок в руках. «Тяжелый-то какой!» – охнул Мак. «Достань и посмотри на лезвие. Оно толщиной с палец. Лезвие у гарды тупое. Сам клинок весит 11 кг. Более легким оружием нежить выше 30-го не проймешь. Они нашут броню, укрепленную рунами, мнут как бумагу ты просто не сможешь орудовать этой дурой. Даже если ты вложишь кучу очков в силу, это не исправит ситуацию, поскольку также же придется вложиться и в телосложение, и в ловкость. Вон спросил у Сани, чем ему аукнулось первое применение прилива или пробуждение крови. Его же мышцы поломали его кости. А тот же рывок нахрен порвал связки. Или спроси Славу, почему он не косплеет Флэша. Хотя его ловкость позволяет ему преодолеть стометровку за 4 с лишним секунды. По той же причине. Такая зависимость характеристик друг от друга, то ещё западло. Но тут ничего не сделаешь. Нет, если ты уж серьёзно настроился, мы тебя потренируем с лёгким оружием. Там 5-6 базовых стоек, которые при должном освоении позволят тебе доставить проблем и ветерану. Только я тебя заранее умоляю. Выкинь нахрен из головы всякие танцы с мечами. Всё это голимая дурь. Каждая схватка — это борьба, где всё решает, насколько хорошо ты сможешь воспользоваться позицией своего противника. Начнёшь скакать или выписывать балетные па, в лёгкую останешься бесконечностей. Мы с Аней поначалу вообще тренировались в кругах. Чертишь три круга — полметра, метр-полтора. И самое трудное было в том чтобы выработать рефлексы в движениях ног. Уж можешь мне поверить. Настоящие бои мечников проходят именно в таких дистанциях. Также будь готов к тому, что малое количество времени занятия с клинком в килограмм отольется такой болью в мышцах, что взвоешь. А уж как будет крутить суставы, особенно запястья. Я уже не говорю про мозоли. Поверь нам, проще будет приспособиться под тебя. А ожоги мы как-нибудь переживем. «Я подумаю», — буркнул Сим. «Исай, что вы там планируете с будущими целями? В принципе, порог в 50, можно сказать, взят. А что насчет позалупаться на тварей позлее? На джиггернаутов? Тогда Сима использовать нельзя». Но «Это почему?» «Да потому что самое ценное у этого духа — его доспех». Даже покоцанный он стоит, ого-го, как. А ну-ка, дай бестиарий. В библиотеке лежит. Да я тебе и так расскажу. Джигернаут вот — это своеобразный голем. Попытка соединить бесплотного духа с экипировкой. И духа не абы какого. Как правило, в войнах древности от многих именитых воинов на поле боя частенько оставались рожки до ножки. То бишь чуть-чуть потрохов. Как правило, это жертвы мощных заклинаний. Так вот эти огрызки тщательно собирались и после передавались некромантам, которые в соавторстве с артефакторами в дальнейшем могли запилить такого терминатора. Останки сплавлялись доспехами, причем доспехи ковались под заказ и стоили чертовски дорого. Да и сами камни душ стоили немало, но оно того стоило. Тварь получалась и правда неубиваемой. Вся фишка как раз в этом доспехе. У них есть такой параметр, как корпус. Грубо говоря, вторая полоска жизни. Пока этот корпус не сбит, хрен ты сможешь достать самого духа. Мало того, что внутри сидит осатаневший несчастный, прекрасно знающий, за какой конец держать меч, так и сами доспехи зачарованы до такой степени, что позволяют монстру даже пользоваться заклинаниями. Причем набор заклятий на каждую броньку разный. Обзац полный. Пенка же в том, что когда корпус сбит, доспех становится уязвим к стихийным заклятиям. Сим его просто сплавит. По цене лома, в принципе, тоже неплохо идёт, но всё же целая бронька стоит тысяч двадцать золотом. — Так это -э -э -э -э же получается, — охнул Сая. Андрюха на себе сейчас целое состояние таскает. И почему он заклятиями не швыряется? — А где ты найдёшь мастера? который перенастроит контур на него. Там артефактор минимум уровня 60 требуется. Офигеть. Целое состояние. Они жеть может подвести десяток таких монстров под наши стены? Я же говорю, попытка была не совсем удачная. Они очень хреново поддаются попыткам контроля. Как правило, кандидат на такое перевоплощение был вовсе не добровольцем. Ты видел меня после объятий Банши?» Примерно такие же ощущения испытывала душа несчастного. И первым порывом новорожденного терминатора была естественная попытка добраться до уродов, провернувших подобное с ним. Зато их довольно легко привязать к определенному месту в виде сторожа. К тем же гробницам, например. У древних была очень понтовая привычка делать стражи из своих злейших врагов. В итоге подобные выходки давали монстрам плюс сток агрессивности. Даже прокачанный некромант не сможет сладить с тварью. Но нежить ранга архи или «Рыцарь смерти» вполне на это способна. Настолько круты? Не то слово, Саш. У того же архи есть забавная фишка – водоворот манны. Грубо говоря, она позволяет тянуть манну из окружающего мира. Причем в таких количествах, что его запасы получаются чуть ли не бесконечными. А у рыцаря смерти фишка еще круче. Называется «право сильного». Ему вообще начхать на все. Любая встречная им нежить ниже его уровнем обязана ему подчиниться. Есть твари и покруче. Хочешь послушать? Там, наверное, совсем хреново. Хуже, чем ты подумал. При ребятах я не стал распространяться. Но типы нежити не ограничиваются обычными и элитными. Есть и ещё два типа – реликт и героик. Первый – это всякая мистическая нех типа василисков из Карпикор, поднятая в мёртвом виде, отчего их способности стали круче, чем при жизни. Вторые – это настоящие монстры, даже среди нежити. Тот же король, замутивший за вас частный поход, вернулся с таким типом. Его пытался положить целый орден духовников. В итоге хрен там. Старичок их по земле размазал, как и десяток высокоуровневых убийцев.